Валя из Севастополя Как любила Валя середину июня, эти первые недели летних каникул. Ощущение свободы и удовольствия от хорошо сданных переводных испытаний. Приятная, пока не очень жаркая погода. Уже тёплое море, ещё немного отдыхающих в частном секторе, основная толпа появится к концу месяца. Но в городе чувствуется курортный настрой. А еще Валя любила свой город. Парадную Думскую улицу, всю в красивых старинных особняках, начинающуюся у театра и упирающуюся в море. Бывшую купеческую с ее нарядными домами, построенными в самые разные времена и первым в городе еще дореволюционным кинотеатром. Длинную-предлинную улицу революции, протянувшуюся вдоль моря, любила старую татарскую часть с кривыми мощенными булыжником улочками, Идёшь по такой и не знаешь, где и куда она повернёт неожиданно, с низенькими глинобитными домами под черепичными крышами, чьи стены без окон плавно переходили в глухие заборы. Теперь уже кое-где в них прорезали окна. А по старой традиции, как рассказывала им учительница, в правильном крымско-татарском доме не полагалось, чтобы с улицы было что-то видно. Все окна во двор а двор отгорожен от улицы глухим, глинобитным или каменным забором с такой же непроницаемой для взгляда калиткой. Эта загадочность и неразбериха узких кривых улочек, на которых почти не было деревьев, в отличие от прямой расчерченной и очень зеленой с прозрачными оградами русской части, эти старые булыжные мостовые и неожиданно взлетающие вдруг надо всеми минареты древней мечети чем-то завораживали Валю. Она вспомнила, как совсем недавно, в апреле, Шла с друзьями из школы после вечернего занятия кружка юных исследователей природы. Валя и Олег интересовались занятиями всерьез, а Маринка ходила просто за компанию. В тот раз им рассказывали о приближающемся полном солнечном затмении, которое случится 21 сентября этого года. Учитель говорил, что в Крыму его, вероятно, видно не будет. Показывал трассу видимости затмения и рассказывал, как люди готовятся к наблюдению и почему это так интересно. На обратном пути ребята всё ещё обсуждали эту тему. Было тепло, домой не хотелось, и они бродили по старому городу, ставшему в густых сумерках таинственным и волшебным. Маринка вдруг подняла голову и посмотрела в небо. «Вот что значит весна! Смотри, Валь, какие звёзды крупные! Правда, кажется, что весной звёзды ближе?» «Ага, красивые. Только мне кажется, что звёзды ближе в августе». «Сидишь у моря, и вот они, рядом». «Если вы не будете смотреть под ноги», — вдруг нудным голосом сказал Олег, «звезд станет значительно больше». Девчонки недоуменно переглянулись, не сразу поняв шутку, но через секунду расхохотались да так, что Маринка и правда чуть не подвернула ногу. Валя вспоминала чудесные беззаботные дни и с грустью думала о том, что в этом году ее любимое время испорчено. И, возможно, оно уже никогда не будет любимым. Теперь каждый вален день начинался и заканчивался, как у всех. С водкой с фронта. А между ними был заполнен всевозможными делами, которые отнимали много сил и времени. Как на работу ходила она по магазинам. Выстаивала на жаре многочасовые очереди за хлебом. Отлавливала изредка появляющиеся в продаже то чулки, то муку, то мыло. И тоже долго стояла за ними, подставляя руку сердитым женщинам, которые следили за порядком чтобы они записали на ней химическим карандашом номер очереди. Стоять было жарко и очень утомительно. Присесть обычно оказывалось некуда. Да и в сторону отойти страшно. Вдруг забудут тебя. Скажут, что ты здесь не стояла. Подобные перебранки часто вспыхивали в очередях. Люди нервничали, ругались друг с другом. Кто-то норовил пролезть вперед. Кто-то не пускал даже тех, кто лишь ненадолго отошел. Хлеб удавалось купить не каждый день. Его всегда было меньше, чем стоящих в очереди. Валя брала с собой книгу и сколько могла, читала, но мешали вспыхивающие вокруг разговоры, в которых ей совсем не хотелось участвовать. Споры, ссоры из-за места. Родители целыми днями, а то и ночами пропадали на работе. Мишу со всем его училищем отправили рыть окопы где-то в степи, и он редко приходил даже ночевать. Так что на Вале была и добыча продуктов, и готовка, и уборка дома, и стирка. Только на рынок мама по Валю одну не отпускала да и ходить туда теперь нужно было либо с большими деньгами либо с вещами за которые сельчане отдавали свои продукты куда охотнее чем за деньги встречаясь вечерами за ужином все с тревогой обсуждали новости папа рвался на фронт и сердился что его не берут мама смотрела на него большими грустными глазами но не спорила вести от дедушки и бабушки по-прежнему не было а съездить и узнать что там с ними Фёдор иванович не мог не отпускали с работы иногда вечерами появлялся усталый почерневший от загара и земли Мишка. Мылся, ел что было, менял одежду, плюхался в кровать и ни свет ни заря снова отправлялся на окопы. Говорил, что кормят их там неплохо, но воды мало. Обещают заплатить продуктами и деньгами, но пока ещё зарплаты не было. Выходных не дают. Да и какие выходные? Некогда. Вон каждый день летают немецкие самолёты, и в тихую погоду уже канонаду слышно. Вчера Валя перестирала все Мишкины вещи, в которых он пришёл с окопов, и постельное бельё на всех. Оттирать забитые песком брезентовые штаны, отжимать тяжёлые простыни под одеяльники ей было трудно. Но девочка решила до возвращения взрослых это дело не оставлять. Они приходят поздно, усталые, а если сама сделает, к вечеру уже всё высохнет. Бельё было старательно выстирано. И хотя выжато не очень сильно, но и правда быстро высохло на жарком июльском солнце. А маму очень хвалила дочку, которая справилась сама. Правда, теперь Валюны руки и плечи болели от большой стирки. Но она решила, что маме знать об этом не обязательно. В санатории половина сотрудников ушла на фронт, и оставшимся приходилось браться за всё, работая по полторы-две смены. Довоенное мыло дома заканчивалось, а в продаже Валя его видела один раз, и ей не досталось. Размышляя, что надо бы спросить у всезнающей тёти Фиры со второго этажа, где можно добыть мыло, Валя шла привычным уже путём к булочной и гастроному. Навстречу, гремя жесткими колесами по брусчатке, двигалась большая деревянная двухколесная тележка с высокими бортами, которую тянули за оглобли две босые молодые женщины. Сзади шли еще две постарше, подталкивая повозку и придерживая узлы, наваленные в ней горой. Низко повязанные белые платки, из-под которых все равно выбивались растрепавшиеся волосы и запыленные почти одинаковые по цвету платья, делали всех четверых похожими друг на друга. Они шли, глядя только на дорогу, и старались и размерять друг с другом своё движение. Шагов босых ног почти не было слышно. Только стучали по камню колёса, да привязанное сбоку ведро нудно позвякивало в такт движению. Одна из старших что-то коротко сказала спутницам, и повозка остановилась. Женщины вытирали потные лица, разминали уставшие плечи. Одна пошла к колонке на углу улицы, умылась, по очереди подставила под струю воды ноги. Другая, увидев Валю, направилась к ней. «Девочка, ты же местная?» Валя кивнула. «Не знаешь, нет ли где квартиры, комнаты брошенной, ну, из которой эвакуировались. Нам бы остановиться тут, сил больше нет. Может, и работа какая найдётся?» «Не знаю», — Валя задумалась. «Оставленные комнаты сразу занимают, у правдомы ругаются, говорят, Не положено, а люди всё равно свою жилплощадь расширяют за счёт уехавших. Я пустых не знаю. Вы издалека? От самого Севастополя. Больше недели уже идём. Мы в посёлке у моря жили. Порт бомбили, и нас заодно на четвёртый день. Нас бабушка с дедушкой под Севастополем, — тихо сказала Валя. И не знаем ничего. Девочка на секунду замолкла, а потом решительно добавила. «Пойдёмте к нам. Пока отдохнёте, помоетесь, поедите. А папа с мамой вечером придут, наверняка что-то посоветуют. И про жильё они, может, знают, и про работу. Пойдёмте, тут недалеко». Женщины тихо поблагодарили и снова впряглись в свою повозку. Мысль, что идти недолго, позволила им собрать последние силы. Дома Валя помогла разгрузить узлы, чтобы не оставлять в повозке. Приготовила всё, чтобы беженки могли помыться, и взялась чистить картошку. Гости дружно запротестовали, как это она будет их кормить. Но Валя сказала, что родители придут неизвестно когда, а она сама ещё не обедала, и им тоже хорошо бы с дороги поесть сейчас. Женщины сняли запылённые платки, достали чистую одежду и, быстро помывшись, одна за другой выходили на кухню. Первой появилась одна из старших путешественниц. Представилась Зоей и сразу взялась помогать Вале вынула из какого-то узла и тонко нарезала кусок вяленого мяса и несколько огурцов. За работой расспросила, кто здесь живет, и не будут ли домочаться ругать Валю, что позвала к себе незнакомых людей. Смывшие из себя пыли переодевшиеся гости, оказались очень разными. Женщина помоложе, примерно лет тридцати, различались друг от друга во всем. Тонкая, яркая, черноволосая и скуластая роза и крупная, высокая, белокожая и русая Тамара были, как сказала Роза, сестрами по мужьям то есть женами родных братьев старшие женщины оказались мамами одна постарше мамой братьев тех самых мужей розы и тамары ушедших на фронт ее звали шушанна она была маленькой смуглой темноглазой и очень стройной несмотря на то что ей было сильно за шестьдесят высокая зеленоглазая и светлокожая зоя с крупными чертами лица и удивительно тонкими аристократичными руками с длинными пальцами на которых почему-то сразу обратила внимание Валя, с одного взгляда определялась как мать Тамары. Так они были похожи. Валя достала тарелки и приборы, поставила постное масло и соль. «Извините, хлеба почти нет, а я сегодня не купила». «Так ты за хлебом шла, когда мы тебя встретили. А чего ж не сказала? Мы бы не пошли к тебе». Зоя всплеснула руками. «Взрослые ругать станут, что не купила хлеба». «Да нет, не станут». И потом всё равно не каждый день удаётся купить. Бывает, стоишь, стоишь полдня, а хлеб кончается. У нас есть хлеб, вступила в разговор Шушанна. И правда. Мы же вчера поменяли в селе целых две буханки за ботинки получили. Роза легко поднялась и пошла в прихожую. Не нужно, воскликнула Валя. Вы себе оставьте. Неизвестно ведь, как вы дальше устроитесь. А мы здесь всегда живём, да будем ещё. Ну уж нет, девочка строго сказала Шушанна. «Ты вон четверых взрослых посадила за стол. Не спросила даже, кто мы и что у нас есть. Неужто мы просто так всё съедим и ничего взамен? Так не делают». «Возьми хлеб и вот это тоже». Роза принесла ещё один завёрнутый в полотенце кусок вяленого мяса. «Не знаю, может, вы к такому не привыкли, но всё равно в готовку сгодится и не портится долго». Она положила в сторонке на кухонный стол обе буханки и мясо и тоже села обедать. Когда все поели, Валя предложила беженкам отдохнуть до прихода взрослых, может даже поспать. Но Тамара взялась мыть посуду, а Роза развязала очередной узел, достала тонкое покрывало и две небольшие подушки. И, спросив Валю, где можно это постелить, пошла за ней в родительскую спальню. Аккуратно разложив принесённое на большой кровати, она позвала матерей. Женщин, казалось, смутила идея спать на хозяйской постели. Они были готовы лечь на полу, Но Валя настойчиво предложила устроиться именно так. На полу не на чем спать. Да и комнаты очень маленькие, другим будет неудобно ходить. Шушанна и Зоя и правда скоро уснули. А Тамара и Роза остались на кухне. Тамара молча мыла посуду, а Роза, убирая со стола, рассказала, как уходили они берегом моря через посёлки и деревни почти от самого Севастополя, когда немецкие самолёты разбомбили половину их посёлка. Как кругом горело. Как чудом сумели забрать кое-какие вещи, потому что частично уцелел дом, в котором жили Шушанна и Роза с мужем. Стекла и двери повылетали от взрывной волны, но войти и собрать кое-что все же удалось. От Тамариного дома остались только обломки. Налеты на Севастополь шли почти каждый день, иногда не по одному разу. Бомбили в основном порт. Но когда нашим удавалось отбить налет и отогнать вражеские самолеты, те сбрасывали бомбы на окрестности, стараясь уничтожить жизненно важные объекты Железную дорогу, водокачку, зернохранилище, а заодно и посёлки, возле которых они находились. «Иди-ка ты, Тамар, в ту комнату», — вдруг сказала Роза. «Там кресло есть. Поспи. Ты прошлую ночь не спала совсем». И она решительно отобрала у невестки таз с посуды и губку. «Всё равно не усну», — махнул рукой та. «Иди», — слегка повысила голос Роза. «Никому не надо, чтобы ты загнулась. Себя не жалеешь? Подумай, с кем мать оставишь». Как вы с ней строго сказала Валя, когда Тамара понурившись вышла. Выхода у нас нет, девочка. Её сейчас надо заставлять думать о других, иначе она не выживет. Её двойняшки, четырёхлетки, в том доме погибли. Тамара на окопах работала, а ребят в детский не повела. Приболели они, сыпь какая-то появилась. Нельзя было в группу. Попросила старенькую соседку присмотреть. А тут налёт. Бомба попала прямиком в дом. Прибежала она, А там одни камни по краям разбросаны и воронка вместо дома. Мы её оттуда еле оттащили. Думали, там и останется умирать. Решили уходить. По дороге Зою из соседнего посёлка забрали. Что ей там одной-то оставаться? Муж у неё умер ещё перед войной. А вместе всяко выживать проще. Да и Тамаре легче будет. Она первые дни вообще как автомат двигалась, будто не понимала, что делает. Сейчас-то вон, видишь, уже разговаривает. Ночами только не спит. Валя слушала, помертвев. Вот она, война. Маленькие близняшки, старая женщина. За что? А та бабушка, что с ними сидела? Платок её нашли. С плеч, наверное, улетел. И туфельку Анюткину. И всё. Роза замолкла. Молчала и потрясённая Валя, машинально вытирая чистую посуду. Тем временем гостья закончила уборку в кухне, Аккуратно поставила в угол веник, повесила на спинку стула фартук и села. «Тётя Роза», — очнулась Валя, — «вы лягте на моей койке, отдохните тоже. А там папа с мамой придут, они точно посоветуют что-то. У нас папа в типографии главный инженер, его пока на фронт не берут, а мама в детском санатории работает. А Мишка, мой брат, он на окопах в степи. Вы лягте, лягте, отдыхать надо». Пока женщины отдыхали, Валя вспомнила, что надо спросить тётю Фиру про мыло, и вышла во двор. Соседки разглядывали стоящую во дворе повозку и гадали, кто бы это мог быть и у кого. Валя коротко объяснила, что это беженцы из Севастополя, и они у неё ждут маму и папу, чтобы посоветоваться, что делать дальше. «У них дом разбомбило, дети погибли, полпосёлка сгорело. Вот они и пошли искать, где можно устроиться жить и работать». «Какой посёлок-то?» «Ой, не спросила». «А что вообще спросила? Документы спросила?» — резко высказалась рыжая накрашенная женщина с золочёными кольцами в ушах. «Как ты их вообще в дом пустила? Почём ты знаешь, кто они?» «Да как же не пустить?» — удивилась Валя. «Они же... они же босиком шли, повозку на себе тянули. Видно же, что беженцы». но «Ну ты, девка, даёшь! Совсем без мозгов!» Как можно кого попало в дом-то Мало ли, всякой шваль тут ходит. Да нет, тетя Зин, они не шваль. И ведь война же, помогать друг другу надо. То-то и оно, что война, не унималась сварливая Зинаида, которую за склочный характер звали во дворе Зинка Заноза. Войну надо о своих думать, а чужие пусть сами за себя беспокоятся. Что мать с отцом скажут? Не хватало вам чужих в доме? А ну, как сопрут что-нибудь и ищи их потом». «А я таки думаю, шо ж тебя-то забыли спросить?» Встряла в разговор тетя Фира. «И шо? Ты таки лучше знаешь? Или у тебя каждый день беженцы? Или ты хоть раз человеку помогла? Ну, кроме себя. Да какой ты человек!» «Ах ты ж!» Зинаида собралась было развернуть скандал во всю мощь, но тут появился пожилой дворник. «Зинаида, ты это...» был свой умерь, не то участкового позову, и будет тебе за нагнетание обстановки в военное время. А что тут будут водить все, кого попало, а я буду молчать? Может, они шпионы? А девка вон привела, пока родителей нету. чтоб ты так жила, как ты всех любишь. Тетя Фира плюнула соседки под ноги. Да я тебе! Бабы, я сказал, уймитесь. Сейчас разберемся, кто пришел и куда. И Фёдор Иванович придёт, разберётся. А ты, Зинаида, не ори, не то правда участкового позову. Вечер, добрые соседи. Что, шумим? Кто меня тут поминает?» Во дворе появился Валин отец и одной улыбкой погасил свару. «С чем я тут должен разобраться?» «У дочери своей спроси», — сердито бросила Зинаида и ушла в дом. «Валюха, что-то случилось?» «Пойдём, папа, ты всё поймёшь». «Ну, идём, и мама сейчас подойдёт». Мы вместе пришли, да она вон за тетю Машу языком зацепилась. Тетя Маша ведь уезжала куда-то. Да, она перед самой войной путевку в дом отдыха получила от завода. А сейчас пешком пришла из Ялты. Говорит, поездов нет, автобусов нет, все на военные нужды отдано. Вот и шла неделю пешком. Так что у тебя тут случилось? Основные расспросы и объяснения уже были закончены, документы, какие есть, предъявлены. Хозяева и гости сидели за ужином, а общий разговор с беженками всё продолжался. Фёдор Иванович расспрашивал, что делается в пригородах Севастополя, знают ли они про положение в самом городе. «Вы, стало быть, из Белой Балки. Что ж они вас-то бомбят? Вроде у вас стратегических объектов нет». «А вы откуда наш район знаете?» «Часто бывал. Родители у меня в Камышовке. И связи нет. Всё думаю, как узнать, что с ними. Не отпускают меня с работы, чтобы съездить». «В осторожно переспросила Зоя. «А кто они?» «Вы знаете Камышовку?» «Это они все из Белой Балки, а я-то как раз в Камышовке жила». «Папа мой пенсионер. Раньше был паровозным мастером, а мама библиотекарем там работает». «Вот как!» «Вы... вы что-то знаете?» «Разбомбили нашу пол Полпоселка сразу, ту часть, что у водокачки». «Мария Гавриловна, она погибла, я точно знаю. Откуда? Вы не ошибаетесь?» «Ее весь поселок знает. Я помогала завалы разбирать. А муж ее, можно надеяться, жив. Он же сразу, как война началась, пошел в депо работать. Молодые в армию уходят, а он, говорят, мастер золотые руки. Он и там частенько, прямо в депо. До дома-то далеко». Во всяком случае, я среди погибших его не видела. Я железнодорожников многих знаю. Его среди погибших не называли. Мы уходили. Девять дней назад он жив был. Фёдор Иванович сидел, закрыв лицо руками, и молчал. Жена подошла сзади, обняла его. Рядом притулилась Валя, взяв отца за руку. Всем было тяжело. И даже мысль, что дедушка, возможно, жив, не смягчала этой боли. Долгое молчание прервал, наконец, хозяин дома. «Ну что ж, буду искать связь с отцом. А сейчас давайте решать ваши дела. Вот что я предлагаю, пока вы останетесь у нас. Ничего, потеснимся, не возражайте. Это сейчас самое разумное. А с завтрашнего дня начну узнавать, нет ли свободной комнаты и что может быть с работой. Вы где можете работать?» «Я в прошлом медсестра», — откликнулась Зоя первую германскую в санитарном эшелоне работала. «Простите, сколько же вам лет было?» Хозяева изумлённо смотрели на моложавую гостью, казавшуюся лет на двадцать моложе Шушанны. «Да почти двадцать три было», — Зоя улыбнулась. «У меня вонной дочке уже под тридцать. Я два года в санитарном поезде отработала, вместе с мужем. Замуж в десятом году вышла за военного врача, А война началась, я дочку на бабушек в имении оставила. Пошла с ним в эшелон. Когда его в шестнадцатом комиссовали по ранению, мы стали работать в сельской больнице в нашем же имении. Но потом революция, это уже неважно В общем, я всё умею по этой части. Я и сейчас в госпиталь просилась. Да пока не было госпиталей поблизости. А в город меня не хотели переводить. Говорили, в посёлке нужна. А теперь в посёлке и фельдшерские пункты разбомбила, и штата кроме меня не осталось. «Ну, я думаю, с вашим трудоустройством проблем не будет. Здесь полгорода, в госпитале». «Я тоже в госпиталь гожусь», — подала голос Тамара. «Не медик, правда, но ведь дочь медиков, многое умею, за лежачими больными ходила». «Вот и отлично. А у вас какие возможности?» — обратилась к Розе Анна Николаевна. Я, вообще-то, учитель музыки. И еще преподавала русский язык крымчакам на курсах для взрослых. Знаю русский, крымчакский, немецкий. Ах, да, еще я шью хорошо и руками, и на машинке. И любой черной работы не боюсь. Я тоже много могу, — включилась в разговор Шушанна. И по сельскому хозяйству, и по рукоделию всякому, и в госпитале санитаркой могу. И до революции в лавке у отца работала, весь учет вела. «Отлично», — Фёдор Иванович встал из-за стола. «Давайте размещаться и спать. А завтра займёмся устройством всех дел». Квартира Титовых формально состояла из одной большой комнаты в два окна и кухни. Когда подросли дети, комнату разгородили на две маленькие. Получилось гораздо удобнее. Теперь было решено, что Валя перебирается в комнату к родителям на раскладушку. А Мишке, когда он будет приходить, станут стелить матрас в кухне на полу. Беженцев разместили в детской. Шушанну и Зою уложили на ребячьей кровати, а Розе и Тамаре соорудили два спальных места на полу. Ходить стало негде, но сейчас это было неважно. «Днём матрасы можно скатывать и класть на кровать, тогда по комнате будет вполне удобно ходить». «Ничего, обживёмся», — говорила Анна Николаевна, помогая стелить постели «Да что вы, я надеюсь, мы долго вас обременять не будем», — смущённо сказала Зоя. «Может быть...» «Завтра, послезавтра уже найдем что-то». «Так, уважаемые дамы», — подал голос отец. «Давайте-ка прекратим разговоры на тему, кто кого обременяет. Это дело бессмысленное. Есть данность — война. Есть две семьи и две комнаты. Значит, мы занимаемся решением текущих задач, а не реверансами. Сейчас текущая задача — спать. Остальное завтра. Спокойной всем ночи».